Глава 4. В субботнем расписании изначался матч между Итекой и Уиннерпом. Победитель должен был сыграть с Данготаром в финале через неделю. Теледанидж вела неустанную трудовую битву до тех пор, пока дом не засиял чистотой. Теперь все содержимое буфета было почищено, все консервы съедены. Молли сидела в коляске на испещренной солнечными пятнами веранде. Позади нее на стене уже начала распускаться глицинья. Тилия поплотнее прикрыла колени матери шерстяным клетчатым пледом. «Я знаю таких, как ты», — закивала Молли, молитвенно сложив худые прозрачные пальцы. Хорошее питание укрепило ее тело и дух, частично вернуло ясность рассудка. Она усвоила главное, чтобы противостоять этой гадкой девице, которая прочно обосновалась в доме, потребуется хитрость, упорное сопротивление, а иногда и грубая сила. Тилли расчесала непослушные седые волосы, дала матери сумочку через плечо, водрузила ей на голову широкополую соломенную шляпу, затем надела солнцезащитные очки, Спустила коляску с веранды и покатила по ковру из зубровки и веселых желтых одуванчиков. У ворот они остановились и посмотрели вниз. На главной улице сновали посетители магазинов, некоторые стояли, собравшись небольшими группами. Тиля набрала в грудь побольше воздуха и двинулась в путь. Всю дорогу до подножия холма молля орала, вцепившись в поручни коляски. «Ты все-таки хочешь, хочешь меня убить?» — верещала старуха. «Ни в коем случае». Тили вытерла вспотевшие ладони о брюки. «Другие преспокойно бросили тебя умирать, а я спасла. Теперь они попытаются убить меня». На углу перед поворотом на главную улицу Тили опять остановилась. Лоис пикет толстуха с прыщалым лицом и худая, как палка злобная «Бьюла Хариден», Этим утром заправляли в уличной торговой палатке. Что это встрепенулось Лоис? Кресло-каталка определила Бьюла. И его везет? По соседству с ними, Нэнси бросила подметать дорожку и замерла с метлой в руке, уставившись на фигуры, мелькающие в полосах света и тени. она самая самое мир заключила Бьюла Хариден, ну и нахалка. ну ка ну ка это надо же а с ней чокнутая мо мэри голд знает нет рявкнула Бьюла. мэри голд вообще никогда ничего не знает я уже почти забыла о девчонке да уж наглостей не занимать а вот это развлечение а волосы то крашеные сюда направляются только посмотри как она одета ох ты батюшки ц Отверженные приблизились. Лоис поспешно взяла в руки вязание, Бьюла принялась разглаживать бумажные крышечки на банках с домашним вареньем. Отчаянно пытаясь унять дрожь в коленях, Тиля остановилась у ларька и улыбнулась соседкам в эластичных чулках и вязаных кофтах. Доброе утро, поздоровалась Тиле. «Ах, как вы нас напугали!» — притворно вздрогнула Лоис. «Да это же Молли!» А «С нею, если не ошибаюсь, юная Миртл», — констатировала Бьюла, — «вернулась из... откуда?» Она вперилась в солнцезащитные очки Тилли. «Издалека». «Как поживаешь, Молли», — изобразила любезность Лоис. «Не жалуюсь», — отрезала Молли. Она не сводила глаз с пирожных. Тилли окинула взглядом содержимое большой плетеной корзины под красной целлофановой пленкой — консервированная ветчина, тушенка, ананас, персики, пакетик дороже, рождественский пудинг, растворимый горячий шоколад фирмы «Мило», верджемайт и антисептический бальзам в круглых плоских баночках. А женщины в упор смотрели на Тилли. «Это лотерейные призы», — сообщила Лойс. «Их предоставил мистер Пратт. Средства от розыгрыша пойдут в футбольный клуб». «Лотерейные билеты по 6 пенсов». «А, вот как. Я, пожалуй, возьму пирожное, шоколадный бисквит с кокосом», — вежливо сказала Тилли. «Не вздумай», — громко предупредила Молли. «А не то отравимся насмерть», — Лоис крестила на груди руки. «Вы только подумайте». Рот бьюлы превратился в ниточку, брови взлетели вверх. «Тогда, может, это?» — спросила Тилли. Указывая на эклеры, прикусила губу, чтобы не рассмеяться. Молли посмотрела на солнце, лучи которого, словно раскаленные стальные штыри, пронзали отверстия в ребристой металлической крыше. Крем наверняка прогург. Безопаснее всего рулет с джемом. «Сколько стоит рулет?» — спросила Тилли. «Два». Три шиллинга выпалила Лоис, испекшие шоколадные бисквиты и метнула на моли взгляд, чреватый лесным пожаром. Примечание. Веджемайт – густая, горьковато-соленая паста темно-коричневого цвета. На основе дрожжевого экстракта – национальное блюдо Австралии. Используется в качестве спреда, который намазывают на хлеб, сэндвичи и крекеры, а также для начинки типичных австралийских булочек. Эвэджемайт изготавливает из остатков пивного сусла и различных вкусовых добавок. Конец примечания. Тилли передала три шиллинга. Лоис сунула рулет ей в руки и тут же отшатнулась, как от прокаженной. Толкая впереди себя коляску, Тилли вошла в универсам пратов. Горобеж среди бела дня прокомментировала Молли. А этой Лоис пикет чесоткой. Вдобавок она давит прыщи и ест гной из-под ногтей. Посыпает бисквиты кокосовой стружкой, только чтобы замаскировать свою перхоть. А себя частюль убирает в доме Ирмы Олменок. Кстати, на твоем месте, убью Бьюлы Харидан, я бы из принципа ничего не брала. Уж такая она сволочь, такая сволочь. Мюрель, Гертруда и Реджи замерли, когда теле вкатила в магазин коляску. Они продолжали остолбенело стоять, пока покатили, изучала скудный ассортимент овощей и фруктов, а затем взяла с полки несколько пачек разной крупы и сгрузила покупки на колени матери. Когда посетительницы перешли в отдел ткани, Элвин Пратт выскочила из своего стеклянного кабинета к прилавку. На просьбу Тиля отмерить три метра зеленого жаржета, Элвин услужливо кивнул, разумеется. Мюрель упаковала отрез в коричневую бумагу. Элвин прижал сверток груди и растянул рот в улыбке. Зубы у него были темные. «Очень необычный оттенок зеленого», — улыбаясь, сообщил он, — «поэтому у нас на него скидка». «Что ж, если постараться, из этого вполне можно что-нибудь пошить. Скатерть, например». Тиля открыла кошелек. «Сперва попрошу вас погасить долги вашей матушке». Улыбка исчезла с лица Элвина, он протянул руку за деньгами. Молли сосредоточенно изучала ногти на руках. Тилли расплатилась. На улице, указав большим пальцем назад, она фыркнула. Лживый торгаш. Они направились в аптеку. Перл, которая поливала из шланга дорожку, обернулась им вслед, разъянув фрот Фред был в подвале, и когда струя воды из шланга стало бить прямо в распахнутый люк взревел от злости и высунул наружу голову он тоже заметил чокнутую морли с дочкой нэнси вытарщившая глаза уже и забыла про свою мителку мистер олминак стоял за кассой доброе утро сказала тили его круглые лысые макушки здравствуйте пробормотал он в полк «Дайте противоядие или слабительное, меня травят!» — крикнула Молли. Лысая голова мистера Олминака зашевелилась, на ней появились морщины. «Это я, Молли Дадденш. Я еще не умерла. Как поживает ваша бедная жена?» «Ирма чувствует себя превосходно», — последовал ответ аптекаря. чем могу служить?» Вошла Нэнси пикет с метлой в руке. У нее было квадратное лицо, широкие плечи и мальчишеская походка. В школе она сидела за спиной Тилли, всячески дразнила и издевалась над ней. Окунала косичку в чернильницу, а по дороге домой не отказывалась себе в удовольствии вместе с другими детьми побить Тилли. Нэнси всегда хорошо дралась и легко размазала бы любого, кто попытался бы обидеть ее старшего брата Бобби. «Что ты задумала?» — спросила она, глядя на Тилли в упор. «Моя еда отравлена», — громко прошептала Молли. Нэнси наклонилась к ней поближе. «Она подкладывает яд мне в пищу». Нэнси, понимающе кивнула. «Ясно». Тиля взяла с соседнего столика несколько порошков от сжоги и помахала ими перед лицом мистера Олминага. Аптекарь поднял худую, с разбухшими венами руку, постучал по кнопкам кассы и силой нажал. Послышался шорох и мелодичное звяканье, потом глухой звук, и мистер Олменок привычно пробубнил. «Шесть пенсов, пожалуйста». Тилли рассчиталась. Проходя мимо Нэнси, она вполголоса произнесла. «Если я в самом деле соберусь ее прикончить, то, скорее всего, сверну ей шею». Перл, Фред, Элвин, Мюрель, Гертруда, Бьюла, Лойс... а также все утренние посетители магазинов и просто зеваки наблюдали, как по дороге в парк незаконно рожденная девица везет в инвалидной коляске свою безумную мамашу, ведьму и распутницу. «Что-то мне спину жжет», — пожаловалась Молли. «Пора бы и привыкнуть», — сказала Тилли. На берегу реки они остановились посмотреть на утят. Птенцы изо всех сил старались успеть за мамой уткой, боря с течением и флотилией листиков и веточек. Моли ну, и прошли мимо Ирмы олминок. Пожилая женщина с ярким пледом на коленях и обезображенными суставами, похожими на корни имбиря, грела косточки, сидя у калитки среди роз. Миссис Олминак страдала ревматоидным артритом. Постоянная боль проложила на ее лице глубокие морщины. Случались дни, когда уже от одного дыхания иссохшие кости скрипели, а мышцы горели огнем. Она предсказывала дождь порой за целую неделю и служила живым барометром для фермеров, практически никогда не ошибаясь в своих прогнозах. Мистер Олминак не верил в силу фармацевтических препаратов. «Лекарства вызывают привыкание», — говорил он. «Все, что нужно для здоровья, Божье прощение. Чистая душа». и правильная пища, мясо и хорошо приготовленный овощи. Ирма мечтала скользить во времени, как скользит масло по поверхности воды. Грядила о жизни без боли и скрюченного мужа зануды, который то намертво застревал в каком-нибудь углу, то проедал жене мозги, вещая о грехе, причине всех недугов. «У тебя всегда были чудесные розы», — заметила Молли. «Что с тобой сталось?» Брови Ирмы приподнялись, она втянула носом аромат нежных лепестков, но глаза не открыла. «Молли Данадж?» «Угу». Молли вытянула руку и ткнула пальцем в лиловый распухший кулак. Лицо Ирмы исказилось от боли, она со свистом втянула воздух. «Болит, да?» — участливо спросила Молли. «Немного», — Ирма наконец посмотрела на нее. «Как поживаешь, Молли?» «Кошмарно». Хотя мне запрещено жаловаться. Что с твоими глазами? Артрит добрался и до них. Ерма слабо улыбнулась. Да и ты вижу в инвалидном кресле. Так удобно моей поработительнице. Тилли заглянула в лицо аптекаршей и сказала. Миссис Олминак меня зовут? Не знаю, кто ты, Миртл. Хорошее решение вернуться домой к матери. и очень смело Вы столько лет присылали ей еду. Не стоит об этом». Ирма бросила предостерегающий взгляд на аптеку. «Я бы тоже про это помолчала. Твоя стряпня просто ужасно вставила Молли из съехиться добавила. Муженек твой нынче еле ходит. Как ты справляешься?» Тили в извиняющемся жесте положила легкую легче перышко ладонь на ледяное плечо миссис Олминок. Ирма улыбнулась. Персиваль говорит на все воля Божья. Прежде муж обвинял ее во многих прегрешениях, за которые она расплачивалась подбитым глазом или рассеченной губой. С годами, когда он усох и съежился в шаркающего калеку, побои прекратились. Ирма перевела взор на другую сторону улицы, где покупатели магазинов и прохожие, выстроившиеся рядами, наблюдали за разговором трех женщин. Тилия попрощалась и покатила коляску вдоль берега в направлении к дому. Надежно устроив моле у камина, Тилия села на веранде и скрутила папироску. Внизу суетливо двигались люди, точно цыплята, роющиеся посреди огорода. Иногда они задирали головы, бросали взгляды на вершину холма и тут же поспешно отворачивались.